Глава 2. Лампа над изголовьем второй кровати тоже горела в режиме ночника, но отрегулировал ее не Юстина. Нужную яркость установила дежурная монахиня, полагая, что именно такая больше всего устроит девочку. Юстина, частично парализованная, лишившаяся дара речи, мало что делала сама и ни о чем не просила. Когда Юстине было четыре года, ее отец задушил мать. Говорили, что после того, как несчастная умерла, он заталкивал ей в горло стебель розы со всеми шипами, пока цветок не оказался между губами. Маленькую Юстину он утопил в ванне, точнее, решил, что утопил. Оставил ее там, по его разумению, мертвой, но девочка выжила, хотя длительное кислородное голодание привело к необратимым нарушениям мозговой деятельности. Долгие недели она находилась в коме. Спала и просыпалась, но, проснувшись, практически не могла общаться со своими спасителями. На фотографиях четырехлетняя Юстина удивительно красивый ребенок, полный жизни, буквально светится изнутри. Восемью годами позже, в 12, она стала еще прекраснее. Нарушения мозговой деятельности не привели к лицевому параличу. Более того, хотя большую часть времени она проводила в помещении, кожа не приобрела характерной бледности. У Юстины сохранился здоровый цвет лица, на коже не было ни единого прыщика. Красота Юстины была целомудренной, словно у Мадонны Батичель, неземной. У всех, кто знал Юстину, красота эта вызывала не зависть или похоть, но благоговение и, как ни странно, что-то вроде надежды. Подозревая, что три угрожающие фигуры, разглядывающие девочку с повышенным интересом, появились здесь не из-за ее красоты. Скорее их привлекла выдержавшая все испытания чистота Юстины и ожидания, а может, они знали это наверняка, ее скорой и насильственной смерти. Эти три тени, черные, как затянутые низкими облаками ночное небо, не имели глаз и, тем не менее, сладострастно таращились на Юстину. Не имели ртов, но я буквально видел, как бодычи облизываются, предвкушая смерть этой девочки. Я видел, как собрались они у дома престарелых за многие часы до того, как землетрясение разрушило здание. Видел их на бензозаправочной станции перед взрывом пожаром. Видел, как много дней подряд они ходили за подростком Гэри Толливером, прежде чем тот подверг пыткам и убил всю свою семью. Одна смерть не привлекает их, две смерти тоже, даже три. Они предпочитают массовую гибель людей, и для них представление не заканчивается, пока последнюю жертву не отправляют к праотцам. Вроде бы они не способны воздействовать на наш мир, то есть не полностью присутствуют в нашем времени и пространстве, присутствие их, можно сказать, виртуальное но они находят нашу боль, наблюдают за ней, кормятся ею. Однако я их боюсь, и не только потому, что их появление – знак грядущей беды. Пусть на текущий момент они не могут влиять на наш мир, меня не покидает ощущение, что я – исключение из правил, которые их ограничивают, и уязвим для них, как уязвим муравей, оказавшийся в тени опускающегося ботинка. Рядом с истинно черными бодычами Бу казался более белым, чем всегда. Он не рычал, но с отвращением наблюдал за этой призрачной троицей. Я сделал вид, будто пришел сюда, чтобы убедиться, что термостат отрегулирован должным образом, а окно плотно закрыто и сквозняка нет. Потом у меня возникло желание извлечь серу из правого уха и кусочек салата, застрявший между зубами. Что я и проделал, но разными пальцами. Бодычи меня игнорировали или прикидывали, что игнорируют. Юстина полностью владела их вниманием. Руки или лапы мельтешили в нескольких дюймах от девочки, пальцы или когти описывали в воздухе круги, словно бодычи играли на неком музыкальном инструменте, состоящем из стаканов, выводя мелодию прикосновениями к влажным кромкам. Возможно, их возбуждали ее невинность, бессилие, уязвимость. Все мои рассуждения о бодычах всего лишь догадки. Наверняка я не знаю ничего ни о них самих, ни о том, откуда они приходят. Вышесказанное касается не только бодычей, Папка с названием «О чем от Томас ничего не знает» размерами не уступает вселенной. Так что известно мне лишь одно, как же много я не знаю. Может, это мудрое признание. К сожалению, мне оно не приносит удовлетворенности. Три бодыча, склонившиеся над Юстиной, резко выпрямились и повернули волчьи головы к двери, словно откликаясь на зов трубы, который я не услышал. Вероятно, Бу тоже не услышал, потому что уши его остались прижатыми к голове. Как тени, преследуемые внезапно вспыхнувшим светом, будучи выскочили из-за кровати, устремились к двери, исчезли в коридоре. Я уже собрался последовать за ними, но остался на месте, увидев, что Юстина смотрит на меня. Ее синие глаза напоминали прозрачные озера, такие чистые, ничего не скрывающие, бездонные. «Иногда ты можешь точно сказать, что она тебя видит». В других случаях, как в этом, чувствую, что ты для нее прозрачен, как стекло, что в этом мире она все может видеть насквозь. «Не бойся», — сказал я ей, уж не знаю зачем. Во-первых, понятия не имел, испугалась ли она, да и вообще способна ли на страх. Во-вторых, мои слова вроде бы обещали защиту в надвигающемся кризисе, обеспечить которую я бы, скорее всего, не сумел. Слишком мудрый и скромный для того, чтобы изображать из себя героя, Бу уже покинул комнату. Когда я направлялся к двери, Анна Мария, которая лежала на другой кровати, ближе к двери, пробормотала «Странный». Глаза ее оставались закрытыми, руками она сжимала простыню, дышала неглубоко, ровно. Я остановился у изножия кровати Анны Марии, и девочка повторила это слово более отчетливо «Странный». Она родилась со спинномозговой грыжей и расщельной позвоночника с вывихнутыми бедренными суставами и деформированными ножками. Казалось, что голова на подушке размерами не уступает тельцу под одеялом. Она вроде бы спала, но я все-таки прошептал. «Что, сладкая моя?» «Странный ты», — ответила она. В голосе ее психические недостатки не проявлялись. Она не тянула слова, не запиналась, наоборот, голос у нее был нежный и приятный. «Странный ты!» Меня обдало холодом, словно я вновь оказался на улице в зимнюю ночь. Что-то, должно быть интуиция, заставило меня посмотреть на лежащую на соседней кровати Юстину. Она повернула голову ко мне и впервые встретилась со мной взглядом. Губы Юстины шевельнулись, но с них не сорвался даже бессловесный звук, на который она была способна. И пока Юстина безуспешно пыталась что-то сказать, Анна-Мария произнесла вновь. «Странный ты!» Занавески закрывали окна. Плюшевые котята недвижно сидели на полках у кровати Юстины. Не подмигивали мне глазом. Усы у них не подергивались. На половине Анны Марии на полке аккуратно стояли детские книжки. Фарфоровый кролик с гибкими пушистыми ушами в наряде времен короля Эдуарда словно часовой застыл на прикроватном столике. Все вещи в комнате находились на привычных местах но тем не менее я чувствовал, как накопленная энергия рвется наружу. И не удивился бы, если бы все неодушевленные предметы ожили, поднявшись в воздух, врезались в стены и отлетали от них. Ни одна вещь, однако, не сдвинулась с места. Юстина вновь попыталась заговорить, но слово произнесла Анна-Мария нежным, ласкающим слов голоском «Просвети!». Оставив спящую девочку, я вернулся к изножию кровати Юстины из страха, что мой голос может разрушить чары, молчал. Задаваясь вопросом, может ли девушка с поврежденным мозгом пустить в свой разум гостью, я мечтал о том, чтобы бездонные синие глаза на какие-то мгновения превратились в такие мне знакомые, черные, египетские. Иногда я чувствовал, что родился 21-летним, но на самом деле я когда-то был молодым. Те дни, когда смерть могла постучаться в дверь к кому-то еще, но не ко мне, Моя девушка Бронуэн Левелин, которая предпочитала, чтобы ее звали Сторми, иногда говорила мне, Просвети меня, странный ты мой!» То есть хотела, чтобы я поделился с ней событиями прошедшего дня, или мыслями, или страхами тревогами. За 16 месяцев, прошедших с того момента, как Сторми, превратившись в горстку золы в этом мире, отправилась служить в другой, никто не обращался ко мне с такими словами. Юстина опять шевельнула губами, не издав ни звука, а на соседней кровати Анна-Мария произнесла во сне. «Просвети меня!» В комнате 32 вдруг стало душно. Я стоял в тишине, сравнимой с тишиной вакуума. Не мог дышать. Мгновением раньше я пожелал, чтобы синие глаза превратились в черные, чтобы визуализация подтвердила мое предположение. «Теперь возможность такой перемены?» привела меня в ужас. Когда мы надеемся, надежды наши связаны не с тем, на что следует надеяться. Мы мечтаем о завтрашнем дне и прогрессе, который он принесет с собой. Но вчера когда-то было завтра, и какой там был прогресс? Если мы жаждем вчерашнего дня, рассуждаем о том, каким бы он мог быть. Но пока мы жаждем, сегодня становится вчера и прошлое, ничто иное, как наша надежда получить второй шанс. «Просвети меня!» — повторила Анна-Мария. «Пока я плыл по течению реки времени, длина которой определялась сроком моей жизни, я не мог вернуться ни к Сторме, ни к чему-то еще. Вернуться к ней я мог, лишь плывя вперед, вниз по течению. Путь вверх — это продвижение вниз, путь назад — это продвижение вперед. «Просвети меня, странный ты мой!» Стоя в комнате 32, я надеялся поговорить со Сторми не здесь и сейчас, а только в конце моего путешествия, когда время больше не будет властвовать надо мной, когда вечное настоящее лишит прошлое всех его прелестей. И я отвернулся, прежде чем смог увидеть в синих пустотах черное и египетское, на что за миг до этого надеялся, уставился на свои руки, вцепившийся в изножие кровати. Душа Сторми не осталась в этом мире, в отличие от некоторых других. Она перешла в следующий мир, как от нее и требовалось. Сильная, неумирающая любовь живых может стать магнитом для мертвых. Маня сторме назад, я оказывал ей медвежью услугу. И хотя возобновленный контакт мог поначалу скрасить мое одиночество, в итоге он бы не принес ничего, кроме страданий. Я смотрел на свои руки. Анна-Мария спала и ничего больше не говорила. Плюшевые котята и фарфоровый кролик не ожили, не начали биться о стены. Какое-то время спустя мое сердце замедлило бег. Глаза Юстины закрылись. Ресницы блестели, щечки увлажнились. На подбородке дрожали две слезы, которые мгновением позже упали на простыню. В поисках Бу и Бодычей я покинул комнату.